Глава двадцатая Алексей Александрович поклонился Бетси в зале и пошел к жене. Она лежала, но, услыхав его шаги, поспешно села в прежнее положение и испуганно глядела на него. Он видел, что она плакала. — Я очень благодарен за твое доверие ко мне. Кротко повторил он по-русски сказанную при Бетси по-французски фразу и сел подли нее. Когда он говорил по-русски и говорил ей «ты», это «ты» неудержимо раздражала Анну. И очень благодарен за твое решение. Я тоже полагаю, что, так как он едет, то и нет никакой надобности графу Вронскому приезжать сюда. Впрочем, да уж я сказала, так что же повторять? Вдруг перебила его Анна с раздражением, которое она не успела удержать. Никакой надобности, подумала она, приезжать человеку проститься с той женщиной, которую он любит, для которой хотел погибнуть и погубил себя, и которая не может жить без него. Нет никакой надобности. Она нажала губы и опустила блестящие глаза на его руки с напухшими жилами, которые медленно потирала одна о другую. "Не будем никогда говорить об этом", прибавила она спокойнее. "Я предоставил тебе решить этот вопрос. И я очень рад увидеть", начал был Алексей Александрович, "что моё желание сходится с вашим". Быстро докончила она, раздражённая тем, что он так медленно говорит, между тем как она знает вперёд всё, что он скажет. "Да", подтвердил он. "И княгиня Тверская совершенно неуместно вмешивается в самые трудные семейные дела. В особенности она..." "Я ничему не верю, что об ней говорят", быстро сказала Анна. "Я знаю, что она меня искренне любит". Алексей Александрович вздохнул и промолчал. Она тревожно играла кистями халата, всглядывая на него с тем мучительным чувством физического отвращения к нему, за которое она упрекала себя, но которого не могла преодолеть. Она теперь желала только одного быть избавленной от его постылого присутствия. А я послал сейчас за доктором, сказал Алексей Александрович. Я здорова, зачем мне доктора? Нет, маленькая кричит. И говорят, у кормилицы молока мало. Для чего же ты не позволил мне кормить, когда я умоляла об этом? Всё равно. Алексей Александрович понял, что значило это всё равно. Она ребёнок, и его уморят. Она позвонила и велела принести ребёнка. Я просила кормить. Мне не позволили. А теперь меня же упрекают. Я не упрекаю. Нет, вы упрекаете? Боже мой, зачем я не умерла? И она зарыдала. Прости меня, я раздражена. Я несправедливо, сказала она, опоминаясь. Но уйди. Нет, это не может так оставаться, — решительно сказал себе Алексей Александрович, выйдя от жены. Никогда ещё не возможность в глазах света его положения и ненависть к нему его жены и вообще могущество той грубой таинственной силы, которая вразрез с его душевным настроением руководила его жизнью и требовала исполнения своей воли, и изменения его отношений к жене не представлялись ему с такой очевидностью, как нынче. Он ясно видел, что весь свет Её жена требовали от него чего-то, но чего именно он не мог понять. Он чувствовал, что за это в душе его поднималось чувство злобы, разрушавшее его спокойствие и всю заслугу подвига. Он считал, что для Анны было бы лучше прервать сношение с Вронским, но если они все находят, что это невозможно, Он готов был даже вновь допустить эти сношения, только бы не срамить детей и не лишать отца их, и не изменить своего положения. Как ни было это дурно, это было всё-таки лучше, чем разрыв, при котором она становилась в безвыходное, позорное положение, а он сам лишался всего, что любил. Но он чувствовал себя бессильным. Он знал вперёд, что все против него и что его не допустят сделать то, что казалось ему теперь так естественно и хорошо, а заставят сделать то, что дурно, но им кажется должным.